Глава 75. Она не будет вам ничего рассказывать, внезапно заявил всем Хантер. Она выполняла мои приказы, и все свои непонятки спрашивайте у меня. Благодарный взгляд Ники пообещал ему целый вагон мороженок. У нас не должно быть никаких секретов друг от друга, сукаризной посмотрела на Хантера Мария. Вся наша работа здесь строится на доверии. «Да бросьте!» — отмахнулся от нее старичок. «У вас у самих секретов столько, сколько блох у Бобика. Озвучат некоторые из них перед Никой». С вызовом посмотрел он на пару психолога. «Пожалуй, не нужно», — чуть побледнела Мария, отводя взгляд. «Но ты все же должен нам объяснить, что за эти сутки произошло с Вероникой. Мы все очень сильно волновались за нее. Какие приказы ты ей давал? И что за тайный сговор с Редфордом?» Она использовала Ритфорда как средство перемещения. Наконец-то четко обозначил ситуацию Хантер. «Кольца принадлежат мне и служат коагулятором бета-аминовых волн, то бишь их назначение выходит за рамки вашего земного понимания. Ее не было сутки, потому что она была без сознания. Она была в глубоком обмороке, потому что направилась в дом на окраине, чтобы убить исключительно опасного маньяка Хамелеона». одержимого демоном высшего уровня. Для чего в ее тело вошел ангел? Они вместе прикончили и сожгли эту нечисть, и сознание Ники вырубилось от перенапряжения. Редфорд спрятал её ото всех, пока она была в отключке, с целью защитить ее. Когда она пришла в себя, то рассказала ему о порталах и о том, что мерзкие субъекты, выходящие оттуда, способны убить даже его. Чтобы сделать свою жизнь более безопасной, Он захотел помочь нам закрыть самый сложный большой портал и переместил Нику назад в Орден. Вот и вся история. Есть еще вопросы?» Окинул он взглядом пребывающих в легкой прострации людей. В тронном зале повисла тишина. «Демон высшего уровня?» — наконец пораженно воскликнула Мария. «Ты уверен? Ведь такое бывает раз в столетие, чтобы вселить в человеческое тело такого мощного демона, Требуется огромный опыт и реально сильное заклинание. А чтобы победить его, нужно просто чудо». В замешательстве посмотрела она на свою племянницу. «Да, Маня, я очень даже абсолютно в этом уверен», — подтвердил Хантер. Тот псих пригласил его в свое тело, чтобы стать невидимкой для Ордена. А заклинание ему дал Олег. «Мне что-то не верится, что Ника в одиночку». «Пусть даже с помощью какого-то ангела смогла справиться с таким сильным демоном», высказал сомнение Федор Матвеевич. «Но так все и было, Федя», — лаконично парировал Хантер. И для убедительности стукнул себя кулаком в грудь. «Мамой клянусь». «Ты же понимаешь, что во всей этой истории полно белых пятен?» Недоверчиво задал риторический вопрос Архангел. «Спроси у Ники, какие пятна выводители лучше?» усмехнулся инопланетянин. Она в этом профи, мягко поддел он девушку. У меня тоже есть один вопрос. Внезапно подал голос мрачный Роман Алексеевич, не проронивший до этого момента ни слова. Почему вы с Никой не поставили нас в известность обо всех своих действиях? Сад, заявил на это Хантер и умолк с таким таинственным видом, что все поняли. Дальнейшие вопросы останутся без ответа. «Сапиенти, что?» всё же осмелился переспросить Даниил. «Сапиенти, сад», — ответила ему Вероника. «Умный поймет. Задумчиво перевела она фразу, виденную ею совсем недавно в портале «Времени». Эти латинские слова из серебристого света до сих пор стояли у нее перед глазами. «Ты хочешь что-нибудь добавить ко всей этой безумной истории?» — поинтересовалась у нее Мария. «Нет», — коротко покачала головой девушка. Но я хочу принести вам всем свои искренние извинения за то, что не поставила вас в известность о таких важных событиях. Все происходило настолько стремительно, что у меня не было времени и возможности согласовывать свои действия с вами. И я не знала, как вам рассказать об этом сейчас, чтобы все это не звучало бредом. Как и было сказано, это просто безумная история. «У тебя талант влипать в неприятности», — хмыкнул Архангел. «Это точно». С мрачной иронией согласилась Вероника. Ты сутки была без сознания, обратилась к ней Мария. Как ты сейчас себя чувствуешь? Я жутко устала, но в порядке, успокоила она ее. Иди, отдыхай, неожиданно сжалился над ней Архангел. Мы принимаем твои извинения. Озвучил он мысли всех старейшин. Но впредь постарайся держать нас в курсе своих дел, предупредил он. Хорошо, спасибо. С благодарностью ответила девушка. Поднимаясь из-за стола, она чуть пошатнулась от слабости. «Я провожу тебя». Тут же подскочил к ней Даниил и аккуратно взял ее под руку.